Она забрала мелочь и вышла, и только тогда он внимательно рассмотрел бумажник. Это был не его бумажник. Следовало заметить это раньше, сказал он себе. Прошла всего секунда между тем моментом, как Джилет вынул бумажник из сжатых пальцев посыльного, и тем, когда он засунул бумажник в карман. и все-таки ему следовало заметить подмену и заставить посыльного расколоться, даже если бы пришлось снять с него шкуру. Но почему он так уверен в том, что это не его бумажник? Тот же самый размер и форма, тот же навес и на ощупь, настоящая страусовая кожа в этот синтетический век. То же чернильное пятно от подтекшей ручки, та же пятиобразная царапина, появившаяся так давно, что он уже и не помнил обстоятельств. И все-таки это был не его бумажник. Он снова заглянул внутрь. То же самое количество денег, карточка клуба исследователей, другие удостоверения, фотографии. с загнувшимися краями с изображением лошади, когда-то принадлежавшей ему. Но чем больше признаков свидетельствовало о том, что бумажник принадлежит ему, тем больше он убеждался в обратном. Все эти вещи были подделками. Они чувствовались по-другому. Был еще один способ проверить это. Он щелкнул выключателем И кабинка погрузилась в темноту, вынув перочинный ножик, он вспорол шов и засунул палец поглужа в потайной кармашек. Там оказалось пусто, в чем и проявилось несовершенство дубликата. Он включил свет, убрал бумажник и принялся дописывать адрес на почтовой наклейке. Потеря карточки, которая должна была находиться в потайном кармашке бумажника, была неприятным, несвоевременным и довольно зловещим фактом. Но, подумав, он пришел к выводу, что потеря бумажника сама по себе едва ли угрожает информации, записанной на карточке. Внешне она была неприметна, и рассмотреть ее можно было только в абсолютной темноте. На ярком же свету она имела... Ошеломляющее свойства мгновенно превращаться в пламя. Он продолжал писать, раздумывая над тем, почему они так старались скрыть подмену бумажника и почему им так понадобился его бумажник. Закончив надписывать адреса, он засунул остатки адресных наклеек в щель между подушками дивана, взял чемодан и три пневмоколбы в общем, одну из которых отделил от двух других пальцем и вышел из кабинки. Едва ли можно ожидать нападения в аптеке, решил он. Многолюдный отрезок пути до почты при других обстоятельствах тоже показался бы ему вполне безопасным, но не сейчас. Он ожидал от противника какого-нибудь трюка, отвлекающего маневра. А оказаться в этот момент в толпе все равно что в клетке. Сойдя с тротуар он зашагал по прямой к почте стараясь держаться от людей как можно дальше. как раз в тот момент, когда он заметил двух мужчин направляющихся прямо к нему и произошел отвлекающий маневр. за ослепительной вспышкой последовал взрыв раздались испуганные крики Он прекрасно представлял себе причину взрыва, а публика с готовностью дополнила инцидент эмоциями. Занятый другим, он даже не повернул голову. Двое мужчин, как по команде, ускорили шаги. Большинство живых существ и почти все люди вступают в драку, лишь отвечая на полученный удар, чем теряют решающее преимущество внезапность. Двое незнакомцев не успели сделать ни единого агрессивного жеста в сторону Джилида. Первого Джилит ударил по коленной чашечке ребром ступни. Удар получился более точным, чем если бы Джилит бил носком. Одновременно он швырнул чемодан в сторону второго, чем нарушил его равновесие, и затем добавил сильный удар в живот. Первый с выбитой коленной чашечкой, скорчившись на тротуаре, пытался достать что-то, пистолет или нож, но Джилет ударил его по голове и, переступив через тело, продолжил свой путь по направлению к почте. Медленнее. «Медленнее и спокойнее», — сказал он себе. «Он не должен выглядеть убегающим». Он должен выглядеть респектабельным гражданином, спокойно шагающим по своим законным делам. Почта была все ближе, но по-прежнему не раздалось ни торопливого топота за спиной, ни окрика, ни хлопка по плечу. Он подошел к почте, поднялся по ступенькам, вошел внутрь, отвлекающий маневр противника сыграл ему на руку. Возле почтового автомата была небольшая очередь. Джилет пристроился к ней, достал ручку и стал надписывать адреса на колбах. Почти сразу же за ним в очередь стал какой-то человек. Джилет и не подумал скрывать от него адрес, который надписывал в этот момент «Капитан Джозеф Джилет, клуб исследователей, Нью-Йорк». Когда подошла очередь у шифровальной машины, Он открыто набрал коды, соответствующие адресу, написанному вручную. Адресная наклейка тем временем была спрятана в его левой ладони. От шифровальной машины он перешел к автоматическому приемщику отправлений. Человек, стоявший позади него в очереди, последовал за ним, так ничего и не зашифровав. Щелк. и первая колба исчезла в пневматической трубе и щелк туда же отправилась и вторая колба а джилит в этот момент сильно сжал в левой руке последнюю колбу приклеив на место адресную наклейку поверх напечатанного только что кода не взглянув на колбу он на ощупь убедился в том что все края наклейки стали на место и щелк колба присоединилась к двум предыдущим. джилит резко повернулся и тяжело наступил на ногу человеку, стоявшему позади него. «О, извините!» — довольно сказал он и пошел к выходу. Он был в прекрасном расположении духа, не только потому, что припоручил свой опасный груз бесчувственной и безмозглой, но очень надежной машине, которую невозможно принудить, подкупить, опоить наркотиками. И в чьих пневматических лабиринтах колба с микрофильмами будет в полной безопасности вплоть до того момента, когда достигнет пункта назначения, известного только Джиледу, но и потому, что отдавил мозоли одному из агентов противника. Спускаясь по ступенькам почты Он притормозил возле полицейского, который ковырял в зубах, и меланхолично смотрел на скопление людей вокруг кареты скорой помощи посреди улицы. — А что случилось? — поинтересовался Джилет. Полицейский вынул изо рта зубочистку. — Сначала какой-то болван устроил фейерверк, — ответил он. — Потом двое приятелей затеяли драку. и чуть не вышибли друг другу мозги. «Боже мой!» — воскликнул Джилет и, срезав угол, направился прямо к отелю «Новый век». Оказавшись в фойе отеля, он оглянулся в поисках любителя чужих бумажников, но никого не увидел. Джилет стал сильно сомневаться в том, что этот карлик вообще состоял в штате отеля. записавшись под именем капитана джилида и заказав номер соответствующий его статусу он позволил проводить себя к лифту в этот момент он и заметил посыльного который только что спустился на лифте привет коротышка крикнул джиллит одновременно твердо зарекаясь принимать пищу в отеле как дела карлик выглядел испуганным и прошел мимо опустив глаза. «Вряд ли», — подумал Джилет, — «они будут использовать его после того, как он рассекречен. Но вполне возможно, что в отеле имеется штаб-квартира противника». «Отлично», — сказал он себе. «По крайней мере, скучать не придется». Между тем ему захотелось принять ванну. В номере. Он дал партье на чай, но тот не спешил уйти. «Не хотите ли компанию?» «Нет, спасибо, я отшельник». «Тогда может быть вот это?» Бортье вставил ключ от номера в стереопанель, нажал несколько клавиш, стена вспыхнула и медленно погасла, после чего возникло изображение стройной блондинки в сопровождении томной мелодии, готовая заключить Джиледа в объятия. — Это не запись, — пояснил Портье. — Это живая трансляция прямо из Тивали. У нас лучшее техническое оснащение во всем городе. — Это точно, — согласился Джилет, вынимая ключ из панели. Изображение померкло, музыка оборвалась. — Но я хочу принять ванну, так что вам придется удалиться, тем более что я за это заплатил четыре кредита. — Портье пожал плечами и вышел, а Джилет, скинув одежду, ступил во фрешер. Двадцать минут спустя он вышел из ванной с ног до головы промассажированный, отмякший отскобленный, побритый, надушенный, напудренный и чувствующий себя на двадцать лет моложе. Его одежда исчезла. Чемодан был на месте. джилита осмотрел его. На первый взгляд все было в порядке, как снаружи, так и внутри. Все кассеты с микрофильмами были на месте, впрочем, теперь это было неважно. Только три кассеты имели значение, те, которые в данный момент летели по пневматической трубе. Все остальные были копиями его собственных лекций. Тем не менее он решил удостовериться в этом и вскрыл одну из кассет. Да, это была одна из его лекций, но не из тех, что он брал с собой. Это была одна из публикаций, имеющихся в любом книжном магазине. «Черти, всюду!» — констатировал он и положил кассету обратно. Такое внимание к деталям было достойно восхищения. Он нажал кнопку на сервисной панели. — Слушаю, сэр, — откликнуло изображение «Э, Пропала моя одежда. Найдите ее. Она в чистке, сэр. Я не просила давать ее в чистку. Сейчас же верните. После небольшой паузы вместо девушки на экране появился мужчина. В нашем отеле клиентам не приходится заботиться о подобных вещах. Каждый клиент обслуживается по высшему классу. — Окей, давайте ее обратно. Живее, живее. У меня назначено свидание. — Слушаю, сэр. Изображение исчезло, а Джилет, мрачно усмехнувшись, обдумал свое положение. Самая большая и фатальная его ошибка состояла в том, что он недоценил противника. Теперь он понимал это, отождествив его с этим ничтожным типом в форме посыльного. Этим самым он дал сбить себя с толку. Ему следовало остановиться где угодно, только не в новом веке, даже в Старом Савое, хотя там, скорее всего, его ждала такая же ловушка, как и в этом роскошном борделе. Логично было бы предположить, что жить ему осталось не более пяти минут. Значит, он должен успеть за эти пять минут... сообщить своему шефу о том что произошло с микрофильмами после этого если он все еще будет жив ему придется как то пополнить свою наличность чтобы обеспечить себе возможность дальнейшей деятельности даже если удастся вернуть его бумажник денег содержащихся в нем не хватит для сколь нибудь крупного шага затем после того как он отрапортует о выполнении задания Он попытается развязаться со своими противниками, не впутывая в это дело микрофильмы. Как подлинные художники, они были скупы и лаконичны, и приперли его к стенке таким простым приемом, оставив его без штанов. Он просто обожал их за это и мечтал о скорейшей встрече с ними.